Но насчет Бюро военных комиссаров я сказал, что не думаю, что оно долго просуществует, что придется создавать новый, более устойчивый политический аппарат руководства военными комиссарами и политорганами. Товарищ Свердлов, не подтверждая категорически мой прогноз, все же сказал, возможно, что это переходная форма, посмотрим, будем присматриваться к жизни а она хороший учитель. На мое замечание, что не считая Юренева удачной кандидатурой, так как он не имеет опыта партийной работы и формален в работе и в отношениях с людьми, Свердлов по существу почти согласился с этой оценкой. Но, сказал он, между нами говоря, мы здесь уступили новому наркому, то есть Троцкому, который очень настойчиво его выдвигал. Но если само учреждение может быть недолговечным, то тем более недолговечным может быть его руководитель. После этого товарищ Свердлов перешел к вопросу о моей работе. «Мы вас, — сказал он, — отдали на новое дело организации Красной Армии временно. Период был острый, партийных организаторов во Всероссийской коллегии было мало, и по настойчивой просьбе товарища Подвойского — Мы и вас отдали, тем более, что они имели на это известное право, как на члена Всероссийского бюро военных организаций. Теперь иное положение. ЦК очень нуждается в общепартийных руководящих работниках, и мы вас заберем для общепартийной работы. Но мое замечание, что я уже дал согласие товарищу Подвойскому пойти к нему заместителем в высшую церковь, в военную инспекцию, и что вообще я уже освоил и полюбил военную работу и хотел бы остаться на этой работе. Товарищ Сведлов реагировал решительно и даже немного раздражённо. "Я знаю", сказал он, "что товарищ Подвойский хочет вас заполучить. У него аппетит хороший. Ему, конечно, выгодно и удобно заполучить к себе заместителя такого работника, как вы". Но на этот раз мы не удовлетворим её просьб. Теперь вы нужны ЦК. А что касается любви к военной работе, к армии, то она будет очень хороша и на месте как раз общепартийной работы. Теперь вся партия и её органы находятся на военной работе. Иван товарищ Коганович, придётся не раз проявить свой интерес и любовь к военному делу, будучи именно на партийной работе. Вот мы вас хотим послать в один из крупных промышленных центров в Нижний Новгород, так как там дела неважные. И Нижний самый близкий к Москве крупный центр и близкая прифронтовая полоса к Восточному фронту, и особенно затеваемым врагами контрреволюционным делам на Волге. «Вот вам и придется в Нижнем Новгороде, как руководителю порт-организации, применить ваш новый приобретенный военный окон». «Я сказал товарищу Свердлову, что это большое доверие ЦК, и я приложу все силы, чтобы его оправдать». «Имейте в виду, — добавил товарищ Свердлов, — что товарищ Ленин знает, что вы намечаетесь в Нижней, и он одобрил это». «Я с большим волнением ответил». Прошу передать товарищу Ленину, что не пожалею сил, чтобы сделать всё, что нужно, и что потребуется к а товарищ Ленин. После уточнения дополнительных организационных вопросов по Нижнему Новгороду и тамошней обстановке товарищ Свердлов тепло попрощался со мной, и в мае же я выехал в Нижний Новгород. Моя жена Мария Марковна работал в шуше Московском комитете партии. Была также откомандирована ЦК в Нижний как партийный работник и выехала вместе со мной. Глава 6. В годы гражданской войны. В августе 1919 года Когда военное положение на южном фронте особенно осложнилось, Нижегородская губерния дала многие тысячи красноармейцев, значительная часть которых пришла на сборные пункты добровольно.